Была уже глубокая ночь, когда прозвучал телефонный звонок в квартире Лесли. Не первый раз он подпрыгивает в постели в этот момент от громкого звонка. «Ну что там опять?» — недовольно буркнул он, потянувшись за трубкой телефона. «Лесли у телефона, что случилось?» Уже был сформирован ответ на такие звонки, поступающие из полицейского отдела по ночам. «Какая удача! Не думал тебя застать в четыре утра дома!» Лесли сразу узнала голос. ан звонка у него сон как рукой сняла. «У тебя что, совсем крыша поехала, Рик? Звонить мне домой? Ты совсем страх потерял?» Рявкнул в ответ Лесли. «Слушай сюда. Ты мешок с дерьмом. Мне надо, чтобы ты вытащил из постели свою жирную задницу и притащил ее сюда. Ты что несешь? Куда сюда? Ты сам на себя уже вызываешь копов. Похвально с твоей стороны. Или ты решил раскаяться в убийстве Бетти Фишер? Съязвил Лесли. «Я хочу тебе сообщить про убийство Кларка Фишера. Ты и твой Гарри — два тупых копа, которые не могли рассмотреть подставное самоубийство. Ты издеваешься, Рик? Это дело уже закрыто. А тебе советую явиться в участок полиции самому». «Ты точно тупой. Я уверен, что организатор расправы и убийца Бетти Фишер — это одно и то же лицо», — Рик настаивал на своем. «Убийца ты, Рик, и тебе лучше самому объявиться». Полиция с ног сбилась в твоих поисках. Теперь слушай внимательно. Я не тот, кто будет сидеть сложа руки. Я сделаю все для того, чтобы закончилось это дерьмо. Я сильно устал. С меня хватит. Я это сделаю с тобой или без тебя. Можешь захватить своего тупого Гарри и приехать к Фишерам. Я уже здесь. Следом послышался щелчок. Лесли сидел с трубкой телефона в руке. Он не знал, как ему и поступить. Дело было уже закрыто по самоубийству. От того, что говорил Рик, ему становилось не по себе. Холодный пот выступал у него на лбу. Страх начал им одолевать. Что такого мог знать Рик и почему он настаивал на убийстве? Это его пугало. Выход был один. Надо связаться с Гарри. Держа трубку в руке, он тут же его и набрал. «Гарри, привет, это Лесли. Я узнал тебя. Что у тебя случилось? Не у меня, а у нас». Ты не поверишь, мне сейчас звонил Рик». Лесли сделал паузу. «И знаешь, откуда?» «Рик? Сам тебе звонил? Откуда он тебе звонил?» Лысли почувствовал, как Гарри тоже растерялся от этой новости. «Он звонил из особняка Фишеров. И у нас теперь проблема из-за этого говнюка. Ты меня слышишь, Гарри? Это падла настаивает на том, что самоубийства не было. Это было убийство, и он может это доказать. Что ты на это скажешь, приятель?» «Что ты несешь, Лесли?» — взорвался Гарри. «Ты хочешь сказать, он находится там и ждет нас, чтобы что-то продемонстрировать?» «Походу, так и есть. Я даже растерялся от такой наглости», — усмехнулся Лесли. «Обожди. Если он там, и он прекрасно знает, что мы можем приехать к нему не одни...» Гарри выдержал паузу. «Да у него крыша совсем поехала». «И куда тогда делся Дюк Фишер?» — растерянно спросил Гарри. «Об этом я и говорю. Он уверен, что убийца Кларка Фишера и Бетти Фишера одно и то же лицо, и он заверяет о своей невиновности. Что ты на это скажешь?» «Вот что я скажу. Мы сейчас поедем и возьмем эту суку. У нас есть доказательства, что убийца он. Эта сука водит нас за нос, и его ждет газовая камера. Вот что я скажу», — рявкнул Гарри. «А теперь садись в машину и ищай за мной. Возьмем эту падлу», — закончил Гарри. Следом Лесли снова услышал щелчок. Он положил трубку и задумался над словами своего напарника, но не мог найти в них ответа. Что значит «он водит нас за нас? Он хорошо знал Рика, и что он мог докопаться до истины, в этом у Лесли не было никаких сомнений. Но тогда где они облажались с самоубийством? На этот вопрос он не мог ответить. Оставалось согласиться с доводами Рика, но с неохотой. Он неуклюже поднялся с кровати, и прошел на кухню сварить кофе. Неспеша, хлюпая горячий кофе, он перебирал в голове свой первый визит на место самоубийства, но так и не мог вспомнить для себя что-то новое. Он быстро влез в свой костюм, обулся и, схватив плащ со шляпой, выскочил из квартиры и направился к своему Форду. Утренний город позволял ехать быстро, но он не торопился. Страх еще в нем присутствовал. Ласли не очень хотел узнать истину от Рика так как это может повлиять на его будущее. От самоубийства проще избавиться, чем от убийства. В последнем необходимо было искать мотив и убийцу. Убедив капитана в том, что самоубийство произошло на почве ревности, они закрыли это дело и отправили его в архив. Но стоило Рику ляпнуть что-то про убийство, как вылосли это вызвало панику. С этими мыслями в своей голове он не заметил, как добрался до дома Гарри, где тот уже ожидал его, нервно покоривая. «Что ты там нес про возможные проблемы?» — гаркнул Гарри, падая на сиденье рядом с Лесли. «Ты что, издеваешься или придуриваешься?» — ответил Лесли и взглянул на Гарри. «В скором времени наша полицейская служба может закончиться!» Лесли направил машину в Нобхилл в имени Фишеров. «Эта сука что-то знает, раз нам назначил встречу. Не думаю, что он такой тупой, чтобы сам на себя вызывать полицию!» — произнес Лесли и тут же задумался. «Уверен, мы с тобой что-то прошляпили», — добавил он. «Капитан нас за это по головке не погладит, если эта сука что-то нарыла». Гарри выкинул окурок в окно. «Да, он скажет нам просто собирать чемоданы и валить из полиции и пасти коров. Карьера для нас закончится». «Здорово, да?» — вставил свое слово Лесли. «Нет, мы сделаем то, что должны были сделать раньше. Мы его возьмем после представления». Если будет сопротивляться, то он познакомится с моими свинцовыми друзьями». Резко отрезал Гарри и смачно плюнул в окно. «Что ты такое несешь? Ты совсем с катушек съехал?» Лесли такой ответ совсем не понравился. В голове пробежала мысль о том, что Гарри показал свое истинное лицо, жестокое и наполненное яростью. «Я пытаюсь спасти наши шкуры в случае чего», — добавил Гарри. Сержанты приехали на место достаточно быстро. Подъезжая к воротам, их машина осветила бежевый Бьюик и стоящего рядом с ней Рика, который, скрестив руки на груди, чувствовал себя уверенно и безнаказанно. «У него, видимо, остальные яйца, раз он нас вызвал сюда!» — сказал Гарри, когда увидел Рика. Машина сержантов с визгом остановилась у бежевого Бьюика, оставляя за собой след поднятой пыли от резкого торможания. Гарри сразу же выскочил из машины. «Ты совсем охренел, что ли, вызывать нас сюда, да еще и в одиночку? У тебя что, крыша поехала?» — выругался Гарри, подходя к Рику. Гарри развернул Рика к себе спиной и толкнул его к машине. «Положи руки на машину, сука!» — рявкнул Гарри. Рик вело подчинился команде и положил руки на капот своей машины. Гарри его обыскал. «Ты что, пытаешься найти у меня для себя прокладки, крошка?» — пошутил Рик. «Тупой кретин!» Гарри достал револьвер из кобуры и ткнул его в спину Рика. «Успокойся, Гарри!» «Итак, зачем ты нас сюда притащил?» заговорил подошедший Лесли. «Я притащил вас за тем, чтобы показать вам вашу проделанную работу». Рик развернулся к ним лицом. «Вы два тупых осла!» закончил он. «Да что ты за хрен такой, что будешь еще нам указывать?» пролаял Гарри. В следующую секунду Гарри нанес удар в область живота. «Что ты творишь?» Взорвался Лесли на Гарри. «Захлопни свою пасть!» — огрызнулся в ответ Гарри. «Оставь его мне!» Рик оправился от удара и направился к воротам. Гарри и Лесли переклянулись и пошли за ним следом. Они смотрели, как Рик ловко открыл ворота. У Лесли сложилось впечатление, что Рик это делал не первый раз. Уж слишком легко и быстро он это проделал. Вся троица направилась по каменной дорожке к дому. Ночью это место не так впечатляет, как днем. Без освещения стоящие фигуры нагоняли ужас. Лесли почувствовал, как по спине побежали от всего этого мурашки. «Мы что, идем в дом?» — нарушая тишину, спросил Лесли. «Какой ты догадливый!» — усмехнулся Рик в ответ. «Давай иди и не гавкай, сука!» — тякая пистолетом в спину, сказал и Гарри. «Не переживайте, парня дома нет. В данный момент он забавляется с одной крошкой», — сказал Рик. «Это тебе надо переживать, падла!» Гарри вновь выругался. Они все вместе подошли к входной двери и остановились. Лесли не понимал, что происходит в голове у Гарри, который с такой яростью готов был избавиться от Рика. «Вы готовы, мальчики?» — сказал Рик, отворяя массивную дверь. «Давай не изви, а то я тебе сейчас зубы повыбиваю!» Проталкивая Рика внутрь, сказал Гарри. Фонерик оказался только у Лесли. Он же его и включил для освещения огромного холла. Оказавшись внутри дома, никто из них не решался идти первым дальше. Только один Рик был спокоен и мысленно уже потирал руки. «Давай посмотрим, что ты нам приготовил, парень», — сказал Лесли, направляя луч света на дверь в кабинет. «Я так понимаю, нам туда, верно?» Рик шел первым. За ним следовал Гарри, который при каждом случае тыкал Рику револьвером в спину. Лесли же шел последним. В случае возникновения проблем с Гарри он смог бы его остановить. Рик прошел к двери кабинета, сорвал остатки полицейской ленты и зашел внутрь, распахнув полностью массивную дверь. Следом зашли Гарри и Лесли. Лесли осветил кабинет в поисках выключателя, проводив лучом света по стенам около двери, и нашел его слева от себя. Щелкнув по нему, кабинет наполнился ярким светом. Они стояли и рассматривали помещение. С момента трагедии здесь ничего не поменялось, за исключением одной детали — Рядом с двумя креслами у рабочего стола Кларка Фишера стояло его инвалидное кресло, которое повергло в шок Гарри и Лесли. Лесли же заметил, что риг даже не проявил никаких эмоций. «Что за черт? Какого хрена здесь происходит?» — взволнованно произнес Гарри, тыкая пальцем в инвалидное кресло. «Что за оккультное дерьмо здесь творится? Кто мне это объяснит?» — не унимался он. «Мне это совсем не нравится» взволнованно сказал Лесли. «Итак, парни, вы готовы к очередному фиаско?» усмехнулся Рик. «Ты, сука, что за цирк тут устроил? Это твоих рук дело!» Гарри набычился и схватил Рика за ворот. Правая рука Гарри с пистолетом упиралась в живот Рика и надавливала на него долом. Лесли потеряла контроль над ситуацией. Стоящее инвалидное кресло вызвало настоящий шок. Гарри и Рик продолжили стоять в такой позе. «Лесли, ты помнишь, где лежал пистолет, из которого застрелился Кларк Фишер?» Обратился Рик к Лесли, срывая руку Гарри с себя. «Конечно помню», — ответил он после паузы. «Коробка находится в том месте, где открыта дверца». Он кивком головы указал в сторону открытого ящика. Голос Лесли до сих пор дрожал. Увидеть здесь инвалидное кресло он никак не ожидал. Рик первый прошел к той дверце и заглянул в темноту. Лесли и Гарри не понимали, что происходит. Они проследовали за рейком Внутри ящика в глубине лежала коробка. В ней был пистолет, из которого застрелился Кларк Фишер, как установили сержанты. «Проверим, есть ли у вас яйца, ковбои», — Рик обратился к сержантам. «Что ты задумал?» — Гарри прожигал Рика взглядом. «Не делай глупостей, а не то я тебе сейчас как следует отделаю», — огрызнулся он. «Лесли, сядь в кресло», — Рик обратился к нему. «Ты что, твою мать, вытворяешь? «Совсем крыша поехала?» — огрызнулся он в ответ. «Не буду я в него садиться, чертов псих!» «Ну что же, я так и думал. Вы крутые, пока у вас есть пушки. Лучше бы у вас мозги были. У вас одна извилина на двоих!» — заявил Рик, смотря на них. «Походу, только капитан у вас может думать», — закончил он. «При чем тут капитан?» — ответил ему Гарри. Гарри отошел на пару шагов назад и наставил пистолет на голову Рику. Рик на это только усмехнулся. Развернувшись спиной к Гарри и не обращая внимания на наставленный в его затылок пистолет, Рик направился к инвалидному креслу. Сержанты смотрели на действия Рика, но не могли понять, что он хочет сделать. Он сел в кресло и начал крутить колеса своими руками, подкатывая к открытой дверце ящика. Лысле наблюдал со стороны, что будет дальше. Гарри же следовал у Рика за спиной, до самого ящика, целясь ему в спину. «Я так понимаю, что вам надо все разжевать и положить в рот, раз вы настолько тупые!» — не выдержал Рик. «Сейчас я вам продемонстрирую». «Мы тебя не понимаем! Что ты хочешь нам сказать своим выступлением?» — грозно ответил ему Лесли. «На самом деле все просто, парни!» Рик откинулся на спинку кресла. «Вчера днем я видел интересную картину, как один старик в инвалидной коляске пытался дотянуться до двери своей рукой, чтобы постучать, но не смог». Коляска стояла далеко от двери. «Ни для кого не секрет, что после трагедии я был здесь и видел то же самое, что видите и вы сейчас. И вот сегодня ночью я прозрел, в отличие от вас, двух сраных мудаков». И Рик посмотрел на Лесли. «Что ты хочешь этим сказать?» Смотря на Рика, спросил Лесли. «А вот что я хочу этим сказать. Чтобы Кларк Фишер смог застрелиться, ему надо было встать с кресла». По-другому он не смог бы дотянуться до коробки с оружием, которая находилась в глубине ящика. «Понимаете теперь?» — закончил Рик. Они смотрели на Рика, как тот сделал попытку дотянуться до коробки в вглубь ящика. Как бы он ни старался, все было напрасно. От такого представления Лысле бросила в жар. Фонарик выпал из руки и с грохотом упал на пол, наполнив шумом кабинет. Это был провал. Теперь он понял, как они облажались. «Понимаете, мать вашу!» Он должен был встать. Но как он встанет, если он парализованный инвалид, прикованный к инвалидному креслу? Вы два сраных мудака!» С этими словами он встал и потянулся к коробке. Для сержантов это был не один сюрприз. Рик дотянулся до коробки и засунул туда руку. В следующую секунду он держал в руке свой револьвер. Гарри ничего и не понял, как с невероятной проворностью Юрик выбил у него револьвер из руки нанеся удар ему по кисти ручкой своего револьвера. Выбитый упавший револьвер Рик пнул в сторону. «Ах ты сука!» — схватился Гарри за свою кисть. «Да я тебя завалю, падла!» — рычал Гарри. Гарри оказался совсем не готовым к такому повороту событий, за что и поплатился. Его, как и его напарника, шокировал факт самой картины, продемонстрированной Риком. «Надеюсь, до вас теперь дошло, что это было убийство, а не самоубийство». Рявкнул Рик, целясь револьвером в Гарри. За такую выходку Гарри был готов разорвать Рика. Только была огромная проблема: ему мешало это сделать направленные на него пистолет Рика и его ноющая рука. Но он не мог успокоиться от накопившейся в нем ярости, которая ему разрывала все его нутро. Он стал ожидать момента, когда сможет нанести ответные удары Рику. Ты уже покойник. Тебе никто не поверит, сукин ты сын! рычал Гарри, растирая свою кисть. «Заткни свою пасть!» — рявкнул Рик в ответ. «Я тебе уже говорил», — Рик обратился к Лесли. «Убийца Кларка Фишера и убийца бэтти Фишер — скорее всего одно и то же лицо, только он знал, где хранится пистолет у Кларка Фишера. Но и это еще не все. Вы — два болвана, которые не могли сопоставить простые факты. С бэтти Фишер расправились здесь же с 7 на 8 июля» так как на своей машине утром выехала не она. «Интересно знать, каким способом ты узнал, что ее убили здесь? Да еще дату знаешь. Чертов умник!» Гарри надеялся, что Рик сейчас потеряет свою бдительность. Рука Рика была направлена вниз, и пистолет смотрел дулом в пол. А сам он смотрел в сторону Лесли. Он в один миг рванул в его сторону и в два шага оказался сбоку его плеча. Рик понял, что произошло в последний момент, но не успел среагировать. Гарри рассчитал долгожданный момент. Он собрал всю силу в кулак и нанес ему удар в ухо, хотя его рука целилась прямо в челюсть, в надежде, что Рик вырубится. Рика откинула настоящего рядом Лесли. Он и не позволил ему свалиться, став для него мягкой преградой. Лесли от неожиданности отпрянул назад. Пистолет Рика выскочил из его руки и улетел в другой конец кабинета. Гарри рванул к своему пистолету. Рик пришел в бешенство от наглости Гарри и бросился его догонять. Гарри уже нагнулся подобрать пистолет, но не успел это сделать. Оказавшийся рядом Рик с размаху нанес тому удар ногой по ребрам. От мощного удара Гарри оторвался от пола. Следом тело рухнуло. Корчась на полу от боли, он начал скулить. «Еще одна подобная выходка, и я вышибу из тебя все дерьмо! Ты меня понял, мразь!» — горкнул Рик на бездыханное тело Гарри. Чтобы не было больше соблазна, Рик подошел и поднял с пола револьвер Гарри, спрятав его в карман плаща. Следом он прошел в другой конец кабинета и подобрал свой револьвер, который продолжил держать в руке. «Вот сука!» — обратился он снова к Гарри. Лысли, стоящий в стороне и не принявший участия, побаивался Рика. Он знал, что тот за человек, и не особо горел желанием получить от него. Он решил не вмешиваться в ситуацию. Через пару минут он снова продолжил. На этот раз он не выпускал Гарри из виду. «Так вот, это было несложно сделать», — продолжил опять Рик. «Она принимала, как выяснилось позже, жизненно важные таблетки, без которых она не могла просто так взять и выехать. Они всегда должны находиться при ней. Но когда я был здесь, они были в ее спальне, стояли на тумбе рядом с кроватью. Кстати, после вашего визита я их и обнаружил», — ответил он, смотря настоящего Гарри. Лесли и Гарри переглянулись. У Лесли проскочило в голове, что он оказался прав насчет Рика. Он куда ближе смог подобраться, пока они топтались на месте. «Сураная выскочка!» — недовольно буркнул Гарри, смотря на Рика. «Тебе мало досталось, я смотрю. Сейчас ты познакомишься с моими кулаками еще, сранец! ответил Рик Гарри. Лесли заметил, что у Гарри глаза сверкают от гнева. «А записку с выдуманным выкупом можете затолкать себе глубоко в задницу мелкими щелбанами улыбнулся Рик. «Она была для того, чтобы не искать настоящего убийцу. Вы, два самоуверенных кретина, шли по ложному следу с самого начала», — закончил он. «Но откуда тебе это известно?» — спросил непонимающий Лесли. «От верблюда, козел», — ухмыльнулся Рик. «Пораскиньте мозгами хоть немного. Стали бы вы просить 30 штук, зная, что Кларк Фишер имеет такое состояние?» «Думаю, нет. Смело можно попросить больше». Убийца понял, что с запиской он лопухнулся, так как указал маленькую сумму. Вот и наведался к Кингу за ней. Он понял, что с маленькой суммой его могут вычислить и начнут искать настоящего убийцу. Что было дальше, вы знаете, говнюки, — закончил он. Лесли не понимал, что теперь делать. «Ты хочешь сказать, что это все хрень с запиской?» — напомнил о себе Гарри. «Мы это предположили, но было уже поздно». «Вот именно. Мотив здесь совсем другой». «Чтобы так накуролесить, нужно иметь обиду. Возможно, месть за что-то. А может, из-за человеческой слабости, которая лежит в основе обогащения всей империи Кларка Фишера», ответил Рик. «Я не совсем понимаю, Рик», вмешался Лесли. «Нас что, водили за нос?» Настороженно переспросил он. «Водили за нос, и очень хорошо. Вы готовы были меня разорвать только потому, что мои часы оказались недалеко от тела, найденной Бетти Фишер». Да еще придумали беременность. Открою вам еще один секрет, парни. Накануне, а именно 9 июля, из этого кабинета был сделан звонок в Швейцарию. Как оказалось, у Фишера там живет старый друг, которому Фишер рассказал про подкинутую записку. Этот же друг и посоветовал нанять меня и выяснить, кто стоит за похищением», — ответил Рик. «Боже мой, ты это серьезно?» — спросил Лесли. «Даже очень серьезно». Кларк Фишер был серьезным человеком. Делал все записи в свою рабочую тетрадь. Что касается трат, видимо, контролировал любую растрату. В ней имеется запись о телефонном звонке со своим управляющим, так как там упомянута сумма в чеке, выписанном на мое имя. Также стоит время и дата. Это происходило 9 июля, вечером. 10 числа ко мне прибыл мистер Кинг с чеком, но меня не было на месте. Записку он оставлять не стал. «Видимо, посчитал это личным. Даю голову на отсечение, что убийца это все слышал и запаниковал. Убивает Фишера по какой-то причине. Следом идет мистер Кинг», — закончил он. «К чему ты клонишь? Неужели ты думаешь, что мы поверим в весь этот спектакль?» — ревкнул Гарри. «Я уже было и сам поверил в эту чушь», — продолжил он. «Прикуси свой язык. Спектакль устроили именно вы», — Эрик переглянулся с ними. «Я уже предположительно вычислил этого мерзавца», — ответил он. «Подожди», — Лесли снова переглянулся с Гарри. «Хочешь сказать, ты нашел убийцу?» — спросил Лесли. «Вот видите, можете, когда захотите. Не нашел, а пока установил предположительно, кто это, и ему скоро не поздоровится. Совершивший все эти убийства и хорошо отводящий от себя подозрения, может быть, один человек. Это Дюк Фишер», — заявил Рик. «Но у этого сопляка алиби!» — сказал Гарри. «Хрена тебе лысого, а не алиби!» — рявкнул Рик. «Я достаточно натерпелся за это время. Сейчас я уверен, что это именно он. Только он мог находиться и слышать разговор», — решительно заявила Рик. «А также только он мог знать, где находится пистолет Кларка Фишера», — закончил он. Это был крах. Сержанты в этой ситуации потеряли не только достоинство быть полицейскими, но и контроль над ситуацией. Всю ситуацию контролировал теперь Эрик со своим револьвером. Эрик скомандовал им выйти из кабинета. «Не забудь фонарик, он нам еще пригодится!» — обратился Эрик к Лесли. Лесли поднял свой упавший фонарик, но как он может пригодиться, он не догадывался. Да и после вмешательства Эрика ему было все равно, что будет дальше. Капитан Скотт Уильямс просто разорвет их и вышвырнет на улицу как щенков. Для Лесли это было личным позором. Через пару минут сержантов будет ждать куда более серьезная проблема, чем убийство Фишера. Все вышли из кабинета. Рик забрал фонарик у Лесли и приказал двигаться налево от кабинета. «Итак, посмотрите внимательно на эти фотографии!» Рик включил фонарик и навел луч света на пару фотографий, висящих на стене. «Лесли, что с тобой произошло? Ведь ты был классным копом, когда мы были в команде!» с сожалением спросил Рик. «Я тебя не понимаю», — ответил тот, рассматривая фотографии. «А теперь смотрите сюда», — сказал Рик. В метре от них стоял небольшой журнальный столик, на котором лежала одна фотография, та самая с места убийства, как были уверены сержанты. А на ней находился мертвый Кларк Фишер. У Лысле случился очередной удар. Ноги его подкосились, и его чуть качнуло настоящего рядом Гарри. «Нет, нет, нет!» — вымолвил испуганно из себя Лесли. «Откуда она у тебя?» — дрожащим голосом продолжил он. «Как я и говорил, мозги есть только у вашего капитана», — съязвил Рик. «Что ты все заладил, капитан, капитан?» — огрызнулся снова Гарри. «Я заладил потому, что вы два болвана. Вы не могли отличить правшу от левши. Убитый был левшой. Если вы обратите внимание на фотографию...» «Фишер упирает винтовку в бедро своей левой рукой. На фотографии с места убийства пистолет лежит у него с правой стороны. Его убили. Убийца не учел эти детали». «Да, вы отстраняетесь от расследования. Так понятно?» произнес рассерженный голос из темноты. Лесли и Гарри узнали этот голос. В холле в одном из кресел в кромешной тьме расположился капитан полиции Скотт Уильямс, который тут был с самого начала и следил за действиями всей троицы. «Капитан, но что вы здесь делаете?» выдавил и Гарри. «Я тут, как выяснилось, выполняю за вас работу», — рявкнул капитан. «Ночью меня разбудил по телефону Рик и предложил сделку. Если он докажет, что Кларка Фишера убили, то с него снимут обвинение по убийству Бетти Фишер. Если нет, то он готов был отправиться в участок полиции прямо отсюда. Вот так, ребята». Гарри пришёл в ярость и хотел нанести очередной удар правой рукой в челюсть Рику, тем самым отомстив за такое положение дел и за нанесённую им обиду. Но в этот раз Рик оказался проворнее. Он поставил блок рукой и сам нанёс ему удар в челюсть, с такой силой, что того отбросило в стену. Гарри снова издаёт знакомые звуки и корчится от нанесённого ему удара. Рик запустил в левый карман плаща свою руку, достав оттуда револьвер Гарри. Он ловким движением опустошил барабан и бросил под ноги лежащему Гарри. «Можешь его забрать», — съязвила Рик. «Рик О'Коннелл может быть свободен. С него должно быть снято обвинение в убийстве Бетти Фишер. Вам советую завтра быть с утра в участке. Рик, ты кое-что забыл на столике. Теперь вы двое отвезете меня домой. Это все», — заявил капитан. Всей компанией они проследовали на улицу. Каждый шел и думал о происходящем. «А он хорошо нас поимел. Согласны?» Рик услышал недовольные слова впереди идущего капитана, который был очень недоволен расследованием своих подчиненных. «Да пошел он, козел!» — прокомментировал Гарри слова капитана. «Выскочка, сраная!» — обиженно добавил он. Из всех действующих лиц, наверное, был доволен только Рик. Он смог отвести от себя подозрения, как он этого и хотел и остался на свободе.